Глава восьмая Рейка. протянула девочка ладошку. Э, Казуки, пожал ей руку мой подопечный и, посмотрев на меня с удивлением, пробормотал. Сакурай-сан? Это моя сестра, пояснил я. Она погостит тут какое-то время. Пока меня нет на базе, заботиться о ней будешь ты. Само собой, особые тренировки пока оставим. Будешь заниматься обычным физическим развитием. И тир. и занятия с фантиком. «Но я...» — расширились его глаза. «Ну, а кого мне еще просить?» — пожал я плечами. «Остальных я либо знаю плохо, либо они заняты, либо никак не подходят на эту роль». «Но...» — заклинило парня. «А я-то...» «Неужто не хочешь помочь своему великому учителю?» — приподнял я бровь. «Как скажете, Сакурай-сан...» — вздохнул он. «Ну вот и отлично...» — улыбнулся я. — Зайди ко мне через часок, решим хозяйственные вопросы. — Ну что, рейкатян пошли дальше? — Пошли, — согласилась она, беря меня за руку. На самом деле мне нужна еще одна нянька. Все-таки Казуки хоть и живет здесь, но в школу тоже ходит, и оставлять ее на это время одно не стоит. Вчера, после того, как родители ушли, я скинул заботу о ней на Лену. Особой радости у нее это не вызвало, но и как Казуки ее не клинило. В будущем же... Елена Брасова была как раз из тех людей, что постоянно заняты, и для присмотра за ребенком не подходила. Может, лесника на это дело подрядить? А то ошивается рядом постоянно без дела. Нет, пожалуй, нет. Слишком уж он зверовато для маленькой девочки выглядит. Тогда кто? О, Вася Тян. Рымов слишком серьезный, а вот Вася Тян подойдет. Благо, ему и надо будет присматривать за ней лишь пока казуки в школе. Ну, и я поучаствую, когда на базе буду. Сейчас пойдем на стрельбище, но перед этим... Присел я перед ней на корточки и указал на заброшенный завод. Видишь, вон то огромное здание. Ни в коем случае туда не ходи. Иначе много людей будет сильно волноваться. Хотя кто ее вообще в одиночку гулять по базе отпустит? Но на всякий случай предупредить надо. Дети они такие... Им нужен всего один шанс, чтобы потеряться, и они им обязательно воспользуются. Будет потом бродить тут. 21 ноября у Казуки случился день рождения. Сначала я хотел было прогулять школу в этот день, но вспомнил, что и у Казуки уроки, так что делать мне на базе все равно будет нечего. Всеми приготовлениями займутся другие. К тому же сам праздник организуется вечером, и я в любом случае на него успеваю. «Был вариант арендовать какой-нибудь ресторанчик, чтобы парень мог пригласить школьных друзей, но с этим у него, как и раньше, все было плохо. То есть те, с кем он общался, были, но я в свое время с удивлением узнал, что при довольно беззащитной внешности Казуки эти самые друзья-товарищи – не что иное, как банда школьных хулиганов, которыми он же и заправлял. Ну а так как они были мелкими школьниками, то ничем серьезнее приставаний, драк и отъема денег на обед они не занимались». Впрочем, в последнее время остались лишь драки с другими бандами. Сейчас у Казуки в школе строжайшая дисциплина, и все хулиганье по струнке ходит. В общем, своих подручных Казуки не сильно-то и ценил, а уж за друзей и вовсе никого не считал. Надо бы ему объяснить, что свою команду лучше всего с молоду собирать и воспитывать. А там глядишь из них, что и выйдет, ну и конкретно в нашем случае – Это добавит казуки ответственности и сработает как разгрузка. А то я как не гляну на парня, так он либо учится, либо тренируется. Надо бы и вовсе... В каком он там районе учится? Блин, а кого спросить-то? Лена всегда в бумагах зарыта, отвлекать ее не хочется, да и не ее профиль. Немота тоже постоянно занят, он сейчас и не на базе. Судзуки, дружбан Немота, так и не стал его помощником. Все его внимание направлено на базу. Короче, нужен еще один человек для всяких мелочей. Действительно мелочей. А то без ноги тоже вон с этого начинал. То, что я хотел узнать сейчас, ерунда. Всего лишь информация о районе, где учатся казуки. Какие там еще школы, да и в целом, что там есть. Это все я и сам могу выяснить через тот же интернет. Но будет затрачено время. Нужен кто-то, кто будет выдавать мне нужную информацию, договариваться о встречах, постоянно следить за новостями в городе, стране, да и во всем мире. Кто-то, кто возьмет на себя часть работы Лены, Немота и моей разведки. Самую легкую часть, но при этом самую объемную и муторную. Нужен мозговитый, пробивной, столикой авантюризма малой. При этом нужен японец, чтобы разбирался в местных реалиях. В общем, мне нужен второй Немото. И я сейчас не про его характер и безбашенность. Только вот с Немотом мне откровенно повезло, я ведь его даже не искал. Сам ко мне на работу устроился. Забавно, совсем недавно я мечтал хотя об одном секретаре, а сейчас требуется еще. А в будущем, боюсь, потребуется и третий. Напрячь Немоту, Так он мне и первого секретаря найти не смог. Лену я сам нашел. Может, ей и дать задание? Пусть пообщается со стариком Танси, к примеру. Благо, он как раз в отделе кадров работает. Или лучше самому с ним поговорить? Бог с ним, со вторым немота, это все-таки идеальный вариант. Мне же, по большому счету, нужна просто рабочая лошадка. А сделаю-ка я и то, и другое. Три секретаря, лучше двух. А во главе поставлю Лену. Заслужила. Уже заслужила, хотя работает на меня не так уж и долго. Главное, чтобы люди не со стороны были. Все самое секретное в любом случае через Лену идти будет. Но у нее ведь и украсть информацию можно. «Лен», — нажал я на кнопку селектора, — «зайди ко мне на пять минут, разговор есть, и вызови ко мне Танси Кенджи. До начала празднования дня рождения Казуки у меня еще где-то час, так что поговорить о важных вещах успеем. Отмечали день рождения в одном из ангаров техников, и я более чем уверен, что никогда в жизни Казуки не поздравляло такое количество народа. Само собой, мы постарались сделать ему сюрприз, что, впрочем, не составило большого труда — Парень постоянно был чем-то занят. Наверняка он, если и рассчитывал, что мы будем отмечать его днюху, то предполагал, что это будет что-то менее масштабное. А зная его, думаю, что он и вовсе отгонял эти мысли подальше. Не привык парень к заботе. В смысле, к такой, почти семейной заботе. Смею надеяться, что я сумел вбить в голову козуки, что бросать его никто не собирается, но на праздники и подарки он вряд ли рассчитывал. Сам праздник удался на славу. «Святов даже пытался меня споить на пару с присоединившимся Щукиным, но в итоге первым и вырубился. А ведь он, заметьте, учитель, на них алкоголь не так сильно влияет, как на простых людей. Щукин же, глянув на младшего коллегу, просто сдался, нетвердой походкой отправившись в сторону туалета. Ха, нашли с кем пить. Как ни странно, но Рейки праздник тоже вроде бы понравился». Уж не знаю, что в нем нашла маленькая девочка, носившаяся среди взрослых дядь и теть, но что есть, то есть. В полночь, когда мелкая уже давно сопела в своей комнате, я позвал с собой Казуки. Подарков было так много, что их просто складывали на отдельный стол, но лично меня это не устраивало. Хотелось, чтобы парень запомнил и оценил. — Держи, — положил я на стол своего кабинета небольшой кейс. Надеюсь, что мой подарок прослужит тебе не один год. Аккуратно открыв футляр, он осторожно вынул плазменный пистолет. — Сакурай-сан! — произнес он, сглотнув. — Я... — зажмурился он. — Спасибо. — Огромное вам спасибо. Глядя, как парень упорно сдерживает слезы, я только головой покачал. — Запомни, Казуки! — положил я ему руку на плечо. — Ты не работник. «Не ресурс, ты даже не просто ученик. Ты наш воспитанник. Не бойся предлагать, не стесняйся просить. Может, мы и не сумеем заменить тебе настоящих отца с матерью, но мы, все мы, будь уверен, постараемся». «Спасибо», — стер он рукой предательские слезы. «Спасибо за все». Мне за что, малыш. А теперь беги. Если устал, то можешь пойти к себе». «Нет», — шмыгнул он носом. «Я к остальным». — Как знаешь, — усмехнулся я. — Главное, не забывай, что тебе завтра в школу. Хех! То ли всхлипнул, то ли хмыкнул парень. — Не забуду. — Испытывать подарок будешь завтра. В оружейке уже лежат боеприпасы. — Спасибо! — поблагодарил он еще раз. — Все, беги. Едва не испортил момент, чуть не упомянув о стоимости каждого заряда. Причем не из жадности, а просто из вредности. Такой вот у меня характер. Хорошо, что сдержался. Думаю, на ближайшее время Казуки хватит пострелять, а там можно будет еще заказать. Тем более мне тоже надо опробовать новинку. Но не сейчас. Где-нибудь через месяцок пусть мальчишка наиграется пистолетом, который есть только у него. После дня рождения Казуки отложенные ранее дела навалились огромным снежным комом. Например, план тренировок Мамио и парочки Охаяси. Или, к примеру, поход к последнему предполагаемому члену будущего Альянса — А уж дела с организацией своей больницы... Там без меня ничего с места просто не двигалось. Ладно, собеседование с теми, кто должен ее возглавить, и одобрение кучи бумажек, да и просто одобрение... Сабури Наото, директор моей будущей больницы, просто задолбал своими вопросами. А можно это? А что вы думаете об этом? А возможно ли поменять это? Да мне-то откуда знать, черт возьми! Ему даже здания для больницы подбирают более компетентные люди. То ли этот тип жутко дотошный, то ли боится вновь стать терапевтом. Ладно, бог с ним. Зато параллельно решился вопрос с медпунктом на базе. Раньше, из-за отсутствия нормального персонала, от него было, по сути, только название. А теперь им заведовал Тойчиро Минору, тот самый полевой целитель. Самое забавное, что в медпункте сейчас работало аж четыре целителя, а это уровень хорошей клиники. Еще пятеро готовились к работе в новой больнице. И это добавляло головной боли. Учитывая количество медработников в моем распоряжении, одной больницы явно будет маловато на всех. Собори уже подходил ко мне провентилировать этот вопрос. Чтобы устроить всех, нам нужно либо что-то большое, либо два средних учреждения, но и то, и другое требует уже совсем иных затрат, как финансовых, так и по времени. Да и моральных, если уж на то пошло. Собори мне и с одной больницей весь мозг вынес. Впрочем, на изменении плана он не сильно настаивал, скорее даже совсем не настаивал, однако саму идею донес. В целом Токио большой город, и всяких там клиник, поликлиник, больниц у нас полно, но конкуренция не то чтобы сильная. Тем не менее, она присутствует, поэтому я решил не торопиться и сначала разобраться с намеченным проектом, а там посмотрим. А вот с новым членом Альянса быстро разобрались, и то хлеб. Причем не так, как можно подумать. Мы от него просто отказались. Собрались в ресторанчике, да решили все вместе, что собранных на данный момент денег более чем достаточно. А если понадобится, то, как я и рассчитывал, можно уже в процессе, так сказать, найти еще одного спонсора. Раньше-то это только мысли были, а сейчас уже официальное решение. Семи миллиардов рублей на год компании, да если не транжирить деньги, а грамотно все рассчитать и распределить, должно хватить даже с небольшим запасом. В голову это пришло нам с Мартином, и после обсуждения со своими людьми мы с ним и вынесли это предложение на суд партнеров. Только не думайте, что Мартин просто послушал меня и покивал головой. У него тоже есть с кем обсудить подобные вопросы. Наши мнения действительно совпали, и все так в итоге и сложилось. Партнеры, к слову, были совсем не против. Еще бы, меньше народа, больше кислорода. Ну, то есть вы поняли, земель каждому больше достанется. Итак... Осмотрел я ребят передо мной. Цели наших занятий различны для каждого из вас. Конечные цели. Но начало в любом случае одно и то же. На первых порах мне просто необходимо увидеть, на что вы способны, к чему более расположены, чего вам не надо или что вам могут дать другие. Мамио, первым делом запомни никакого бахира, пока я лично не дам разрешения. Ни здесь, ни дома, ни в школе, нигде. Райдон, Анеко. «Вам то же самое, но только на моих занятиях. Пока я прямо об этом не скажу, бахиром вы не пользуетесь. Так как проверить я вас не смогу, остается полагаться на ваше честное слово». «Однако запомните, вы здесь потому, что это нужно вам. Вы двое, — посмотрел я на Охаясе, — пришли сами, так что будьте добры не филонить и выполнять мои распоряжения. Ну а ты, Мамио, — помолчал я, — с тобой сложнее». Ты сам-то понимаешь, что недостоин зваться мужчиной. Не в этом мире. Может, в какой-нибудь сказочной стране, где нет бахира, а мужчина и женщина имеют равные права, ты и мог бы считаться таковым. Но в реальности, в нашем суровом мире, ты всего лишь тряпка. А предназначение тряпки в том, чтобы ею вытирали различные грязные поверхности. Тебя это устраивает? На мой вопрос парень покраснел и опустил взгляд. Я жду ответа. Нет, пробормотал он. Что, — Что-что? — переспросил я. — Извини, не расслышал. — Нет, — произнес он громче. — Хорош мямлить. Даже половая тряпка заметнее, чем ты сейчас. — Нет, я не хочу этого, — произнес он громко. Впрочем, взгляда так и не поднял. — Именно в этом состоит наша с тобой задача. Не сделать из тебя виртуоза, а чтобы ты с гордо поднятой головой этого самого виртуоза послал куда подальше. — Ты готов переломить себя пополам? Готов рвать жилы, чтобы сделать это?» «Я постараюсь», — посмотрел он на меня. «Действительно постараешься? Или это лишь слова, чтобы я от тебя отвязался? Я сделаю все от меня зависящее». «Этого мало, маме он», — покачал я головой. «Потому что сейчас ты ничего не можешь. А сколько ноль не перемножай, нулем он и останется». «И чего ты тогда хочешь от меня?» чтобы ты выполнял мои указания полностью и со всей отдачей, даже если тебе кажется, что это сумасшествие. Тот, каким ты являешься сейчас, не может этого сделать. Я хочу, чтобы после смерти, когда ты встретишься со своими родителями, со всеми своими предками, ты мог с гордо поднятой головой сказать «Я был достоин». Но, не переломив себя пополам, этого не добиться. «Я готов», — произнес он уверенно. Даже выражение лица изменилось, стало более твердым. «Я верю тебе, Синдикун, кун и готов, — поджал он губы, — к изменениям. Что ж, я услышал тебя. Теперь вы, — посмотрел я на Ухаясе. Честно говоря, я не совсем понимаю, что именно вам нужно. Сила, она у вас есть. Уверенность, у вас ее достаточно. Новизна, смените свою стихию, и новизна у вас будет по самой уши. «Так чего вы хотите добиться?» Я всем своим видом пытался показать им, что на игры у меня просто нет времени. Делал я это не для того, чтобы от них избавиться. Просто найдя свою причину, они и заниматься будут с большей отдачей. И, кажется, что-то такое на их лицах мелькнуло. «Ты прав лишь в одном, Син», — усмехнулся Райдон. «Новизна меня и правда не интересует. Сила есть, но мало обладать ею. Необходимо уметь ее использовать». а уверенность, — вздохнул он, — маловато ее у меня. Примерно понял. Парень просто хочет выжить все из своих возможностей и быть уверенным в том, что это действительно так. Чтобы потом не гадать, а сделал ли он все, что было в его силах, выжать себя до капли, дойти до своего предела. Вот я в его глазах уже это сделал, ведь я силен, даже не используя бахир. А вот Аннеку медлила. Женщинам в этом мире не обязательно быть сильными, да как и в моем прежнем мире, по сути. И я сейчас не про морально-волевые качества, это всегда приветствуется. Дело именно в силовой составляющей. Даже аристократкам достаточно быть всего лишь уверенными пользователями Бахира, что вполне себе дает ранг воина. Увеличение силы на потомство и Камонтоку не влияет, лишь сам факт владения Бахиром. А уж ранг ветерана и вовсе является идеальной серединой. Выше — лучше, но совсем не обязательно. Защищать женщину обязан именно мужчина. Так что и правда непонятно, зачем именно она сюда пришла. — Я не могу ответить прямо сейчас, Синзи, — произнесла она наконец. — Просто чувствую, что мне это надо. Но я обязательно дам тебе ответ позже. — Что ж, время терпит, — ответил я. Поначалу от вас все равно потребуется немного. А сейчас мы выясним вашу выносливость. Видите, тот завод, — махнул я им за спину. Ваша задача — бегать вокруг него, пока не упадете, а потом на остатках сил ползти. Ну, а мой юный воспитанник, — положил я руку на плечо Козуки, все это время стоявшего рядом со мной, — проследит за вами. Ну, что встали? Вперед, друзья мои, вперед! — и, проследив взглядом за спинами удаляющихся ребят, взял в руку ладошку рейкитян также стоявший рядом. «Пойдем, малышка, посмотрим, какие вкусняшки готовят сегодня в столовой». Троица моих друзей бегала весь оставшийся день. С перерывами, понятное дело. Уставали, отдыхали, бежали дальше. Падали, поднимались, отдыхали и вновь бежали. «Ну и как они?» — спросил я Казуки у себя в кабинете. «Мамио О Охаяси уже давно отбыли домой, а мы с ним приступили к разбору полетов». «Так себе!» — вздохнул он. «Насколько по десятибальной шкале?» «А кто десятка?» — уточнил Казуки. «Ты». «На данный момент Казуки имел очень много выносливости. В будущем она будет расти, но пока он стоял как раз на том уровне, какой в идеале я хотел видеть у Мамио, Райдона и Анеку. Ничего сверхъестественного, человек может такого добиться». Не так быстро, как Казуки, но может. Правда, у ребят за время до моего отъезда в Малайзию это вряд ли получится. Ну да, надеюсь, они не бросят тренировки после этого». «Тогда», — задумался он, — «Мамио-сан двойка, Анеко-сан пятерка где-то, у Райдона-сана шестерка». «Где-то так я и предполагал. Если Казуки десятка, отлично тренированный человек, то пятерка просто тренированный». Да, маме он разочаровывает. Даже ты был повыносливее, когда мы с тобой встретились. Почему сразу даже? Проворчал Казуки. Потому что только кулаками махал. Усмехнулся я. Няшный предводитель банды хулиганов. Вы сами сказали не бросать банду. Промямлил он смущенно. Я сказал не бросать друзей и знакомых. Ну да ладно, то, что получилось, тоже неплохо. Кстати, да, вспомнил я свои размышления. «Надо бы тебе ими заняться основательно». «Что?» — не понял Казуки. «Ответственность? Вот что. Они твои люди, а ты ими не занимаешься. Так они, глядишь, и вовсе по кривой дорожке пойдут». «Но я-то тут... В смысле, это их жизнь?» «И твоя ответственность, раз они твои люди. Займись ими. Собери себе команду на будущее. Пусть кто-то отсеется потом, но их преданность нужно зарабатывать уже сейчас». Подтяни их физически, позднее пригласив какой-нибудь тир пострелять. Займись их образованием, а то из вас, наверное, только ты стараешься учиться. Девчонок им найди в конце концов. Я? сильно офигел Казуки. Заодно проверишь их на вшивость», — покивал я головой. Не то чтобы я прикалывался, не на все сто, во всяком случае. Доля истины в моих словах была. Девчонки имеют мистическую способность отбирать парней у их компаний. Просто раз. И ты уже променял друга на бабу. — Сакурай-сан, как я-то... Не смогу я такое сделать? — Постарайся, — хмыкнул я, не удержавшись. — Если сможешь иметь к окончанию университета хотя бы пятерку верных парней за плечами, это сильно поможет тебе в будущем. Наблюдая за ними, ищи их сильные и слабые стороны. Кто-то станет обычным, но верным амбалом, кто-то займется бумажками, кто-то хорошо ладит с людьми и умеет складно болтать. Тебе даже не обязательно концентрироваться только на хулиганах. Найди перспективных ребят и плавно завоюй их доверие. Ну и на мою помощь можешь рассчитывать. Где-то советом помогу, а где-то устрою перевод твоих друзей и знакомых в одну школу или университет. Займись этим, Казуки, А то придет время и будешь как я метаться в поисках нужных людей. Но я же... Я же на вас работаю. Как так-то? Я на вас, они на меня? А что такого-то, улыбнулся я. Если поручишься за них, они тоже будут на меня работать, но под твоим началом. Команда, казуки, понимаешь, что это значит? Вон, глянь на Хигаси. Сколько там у нашего финансиста людей в подчинении. Они и есть его команда, хотя работают все на меня. Давай, парень, постарайся. Благо, времени у тебя полно. И помни, главное – качество, а не количество. Но начать можно и со второго, медленно отделяя зерна от плевел. «Я постараюсь», – сдался Казуки, не приминув изобразить тяжкий вздох. Вздыхал он часто, особенно последнее время, хотя, взявшись за дело, всегда выкладывался по полной. Вот и отлично. Теперь давай вернемся к основному вопросу. Как часто отдыхали наши бегуны? Выкладывались по полной и потом отдыхали? Или старались рассчитать свои силы? Что у них с координацией движений? Как часто они падали? И падали ли вообще? с какой скоростью бежали в начале, в середине и в конце. Короче, давай действуй, мне нужно знать о них все. А в конце прикинь примерные занятия для каждого в плане повышения выносливости. Я потом и сам на все посмотрю, но Казуки-то мне тоже надо обучать. Причем он у меня в приоритете. На следующий день мне на почту упал отчет Танаки об общем тоннаже всех моих фирм. А если точнее, юридическая составляющая разной вариации этого тоннажа. И призадуматься этот отчет заставил меня основательно. Так еще и время работает не на нас, из-за чего принимать решение нужно уже сейчас. А дело в том, что у меня есть аж два варианта действий. Слить все свои фирмы в одну корпорацию, либо оставить все как есть. В первом случае я получу 155 тонн шагающей техники, то есть 80 тонн Шиду Тимору, плюс порезанный вдвое тоннаж Ямосита Корп и Коралловой верфи. Можно еще сделать главной фирмой Ямосито Корп, а остальные дочерними. В этом случае прибавка будет в 5 тонн. Во втором все тупо складывается и получается 230 тонн. Если не брать возню о том, какая фирма будет главной, а оставить как есть, то в общей сложности у нашего альянса выходит 345 тонн. Во втором случае 420 тонн. 100 тонн у Отзавы, если кому интересно, и 90 у Конду. Самая главная замануха была в том, что во втором случае до меня будет очень сложно докопаться с юридической точки зрения, но можно, и это минус. Так на все эти расчеты накладывается еще и то, что на весь альянс у нас выходит 16 пилотов. Четыре у меня было, плюс семь пришло с Докия, четыре у Шмитов, один у Отзавы. А по тоннажу, даже если брать второй вариант, мы можем обеспечить машинами всего 14 человек, и это если брать технику полегче. «Можно обеспечить всех, но тогда у нас будет слишком много легкой техники, которую быстро вынесут, так как придется использовать ее в качестве основной. Протяжей и говорить нечего, не хватает у нас на них тоннажа, если обеспечивать всех. Если же посадить в кабины только часть пилотов, этой техники мало получится, и простаивать люди будут». Светлая мысль у меня появилась, когда я пошел искать кого-нибудь из пилотов. Мог бы их себе вызвать, но в тот момент мне просто необходимо было пойти проветриться. Двоих из них я нашел в ангаре «Сакубо». Этой фирме тоннаж не полагается, но, как и другим фирмам подобного толка, то есть связанным с крупногабаритной военной техникой, ей было разрешено хранить роботов в неограниченном количестве, но именно хранить, на той территории, на которой фирма зарегистрирована. Точнее, не сама она, а ее склады. Здесь, на моей базе, если кто не догнал. Причем не просто хранить, но и активировать. Все-таки Сакубо – производственно-ремонтная компания, без ограниченной эксплуатации техники ей никак. Правда, если какой-нибудь мобильный доспех или боевой робот сделает хоть шаг за эту самую территорию, кое-кого ждут большие неприятности с законом. Вот тут-то я и осознал одну простую вещь. Сакубо может хранить любое количество техники любого тоннажа и даже перемещать ее в деактивированном виде по всей стране, в том числе за ее пределы, В Малайзию, например. Там на меня японские законы уже не будут распространяться. Там я могу спокойно активировать хоть сотню шагоходов и творить все, что вздумается. А через год те земли превратятся в родовые, на которых я вообще могу хранить что угодно. Правда, опять же, пока я простолюдин, только хранить и только там. Один шаг активированного робота за территорию родовых земель и привет, тюрячка. А еще, пока я глядел на то, как о чем-то спорят мои пилоты, мне в голову пришла и другая мысль. Технику ведь можно и в самой Малайзии достать. Взятие трофеев еще никто не отменял. Правда, это будет английская техника, и я не уверен, что даже мои профи смогут сходу начать на ней воевать. Управлять-то ладно, вот воевать вряд ли. Но как вариант. Над ребятами я продолжал издеваться еще пару дней. отчасти для того, чтобы самому лучше понять масштабы бедствия, отчасти для того, чтобы они прониклись. Казуки бегал, прыгал, отжимался вместе с ними, и, как мне кажется, глядя на него, они уже должны были осознать все свое несовершенство. — Все, хватит, — хлопнул я в ладоши, — поднимайтесь. После чего Аннеку с Райдоном с трудом поднялись из упора лежа, а вот Мамио просто рухнул на живот. — Мамио-сан, — спросил Казуки, — с вами все в порядке? Убийственные слова от того, кто продолжал отжиматься. Ты тоже поднимайся, сказал я ему. Иди отработай перемещение. Как скажете, — убежал он на завод. Там его силы ведьмака никто из ребят не увидит. Где ты только откопал этого монстра? спросил Райдон, глядя в спину убегающему парню. Он меня сам нашел, усмехнулся я. Но если хотите знать, он был не намного сильнее Мамиру, когда мы встретились. «Но все-таки сильнее, да?» — поморщился означенный парнишка. «И сколько он уже тренируется?» «Его можно понять. Мамио на два года старше Казуки, даже чуть больше, и, как он правильно догадывается, когда я повстречал последнего, тот был еще младше, но все равно сильнее, чем он сейчас». «Где-то год», — прикинул я, умышленно добавив несколько месяцев. «Да», — вздохнул Мамио. «А сейчас он сможет с нами справиться?» — спросил Райдон. «Конечно нет», — поднял я бровь, — «вы же ветераны». «А с спросила Анеко. «Со слабым разве что, если не будет использовать силы ведьмака, точнее, использовать по полной. Та же Мизуки его в тонкий блин раскатает. Я даже не уверен, что он сможет ее победить, если станет использовать все свои силы. Все-таки он только начал заниматься и лишь открывает свои возможности». «Но выносливость у него действительно демоническая», — покачал головой Райдон. «Завтра я выдам вам план домашних тренировок. Ничего такого, но если не будете филонить, то месяцев через семь-восемь вполне возможно догоните его. Причем, заметьте, такая выносливость вам нужна для занятий со мной, так что будьте серьезны и не отлынивайте». «Даже я смогу?» — спросил мамю. «Даже ты», — чуть улыбнулся я. Твой дед передал мне твои медицинские карты, и по ним выходит, что ты ничем не уступаешь любому сверстнику. Просто надо было спортом заниматься. Хоть немного. Я занимался, вздохнул он. Как к деду попал, так и начал заниматься. И это так. При всех его низких показателях он совсем не слабак, просто Анеку с Рэем гораздо сильнее. Но и я выжимал из них все соки, а не тренировал. Просто ты делал это на отвали, заметил я. Что внушает опасения. Ты уж постарайся впредь выкладываться по полной. Я поста... Я выложусь. По полной. Кивнул он серьезно. Что ж, в таком случае сгоняй в столовую, принеси нам холодного чая. А где у вас столовая? Спросил он. Вот и узнаешь заодно. Кивнул я себе за спину. Но бегом, Мамио. «Э, э, хорошо, произнес он неуверенно, отправляясь в сторону построек. Я сказал бегом, а не со скоростью черепахи, произнес я громче. Посмотрев на то, как Мамео легким бегом направляется в сторону приключений, Райдон спросил. — Это, конечно, вряд ли, но его не остановят твои люди. Ты вроде не представлял нас всем подряд. — Конечно, остановят, — усмехнулся я. — Более того, у них приказ остановить его и вытрясти всю душу. Пусть привыкает к трудностям. — Даже не знаю, жестокость это или садизм, — заметила Анеко. Так надо, Анеку Тян, — произнес я мягко. И это всего лишь трудности. Я бы даже сказал, неприятности. А вот то, что ждет его в будущем, уже можно назвать и жестокостью, и садизмом. Как скажешь, Синзи, безразлично пожала она плечами. Вот уж кому-кому, а ей всегда было плевать на Мамио. Ну а в воскресенье утром мне позвонил Кента и попросил зайти к нему, как будет время. Мне это ничего не стоило, так как я все равно собирался навестить Кагами. поэтому я просто продолжил завтракать, перебирая в голове, зачем я ему понадобился. Но вяло, так как о причинах я догадывался. Видел вчера в вечерних новостях. «Проходи, Синзи, присаживайся», — произнес старик, когда я вошел в его комнату. «Разговор у нас будет не очень приятный». «Здравствуйте, Кентасан», — произнес я, подходя к нему. «Ты видел вчерашние новости?» — спросил он, когда я разместился на специальной подушке рядом с ним. «Какие именно?» — уточнил я. «Вечерние», — ответил он. «Да». «Тогда ты должен помнить об обрушенном здании в районе портов». «Старое заброшенное здание, в котором произошел бой неизвестных бахир-юзеров?» «Именно», — вздохнул Кента. «Мне неприятно говорить, но твои родители там оказались в гуще сражения. Я узнал об этом только сегодня утром, точнее узнал детали того инцидента. Мне жаль Синзи. Но выжить там не смог бы никто. — Никто? — задумался я напоказ. Но отец был мастером. — Да хоть виртуозом, — покачал он головой. На них целый дом упал, Синзи. Как говорилось в тех самых новостях, группа сражающихся неизвестных переместилась внутрь заброшенного пятиэтажного здания, после чего, по словам очевидцев, через некоторое время последовала вспышка, уничтожившая весь первый этаж. то есть полностью весь, со всеми стенами, отчего все строение, потеряв опору, просто-напросто рухнуло, погребя всех, кто мог ту самую вспышку пережить. Завалы еще разбирают, но до тел доберутся не скоро. Не хочу показаться жестоким, но мне как-то плевать на них. Смерти я родителям не желал, но и печалиться не намерен. Они для меня чужие люди, Кентасан. А Кену этого не говори», — вздохнул он. Что бы там между нами не произошло, твой отец все равно оставался его другом. Хорошо, Кента сан но вряд ли я смогу изобразить грусть-печаль. Просто... А, -а, -а, а приподнял он ладонь, вроде как изобразив взмах рукой. «Сменим тему. Ты остался сиротой, Синзи. И фактически, и юридически. Бунги еще имеет моральное право заявить права на твою опеку». Но по факту, с законодательной стороны дела, любые другие люди ничем не хуже. Вот я дурак. Дебил. Идиота кусок. Как же так-то? Как я мог забыть об этом? Так, стоп, соберись. Я же шерстил закону на эту тему. Перед подачей заявления на эмансипацию пришлось. Что-то может помочь мне сейчас? Я против какой-либо опеки, обозначил я свою позицию. Ты несовершеннолетний, произнес Кента. Без опеки ты не сможешь даже квартиру снять. Мы тебя не выгоняем, не подумай, ничего такого, просто пример твоей нынешней ситуации. Неважно, кто будет твоим опекуном, родня, знакомое, государство, но она тебе в любом случае требуется. Вы не совсем правы, Кента Сан, рылся я в своей памяти. Да, я несовершеннолетний, но еще и частично дееспособный, мне ведь шестнадцать. Если обеспечить опеку государства, то я уже могу жить и действовать самостоятельно. Насколько я помню, запретить мне этого нельзя, только если я калека. По закону мне полагается ежемесячное пособие, на которое такой, как я, и живет». плюс некоторые права совершеннолетних, такие как владение огнестрельным оружием при подтверждении необходимого ранга, ну и ответственность перед законом, конечно же. «И ты хочешь каждый месяц проходить собеседование?» — спросил Кента. «В любой момент ожидать прихода чиновника из департамента опеки». «Собеседование не ежемесячные, ответил я. «А с чиновником можно и договориться». Если кому-нибудь наверху стукнет в голову, то собеседования и вовсе могут быть ежедневными. Тут ты прав, они не регламентированы. И ты позаботишься, чтобы так оно и было. Я понял. Блин, может рассказать ему о родителях? Но мы с ними вроде как договаривались молчать об этом. Не прямо, слава богу, я как всегда оставил себе лазейки, но вдруг за ними охотится именно Кента. Да нет, бред. А Кену не дал бы ему этого сделать. Да и уточнили бы родоки на этот счет. Они ведь наверняка догадывались о том, кто за ними охотится. Да, прижал меня старик. Как есть прижал. Но его опека не вариант. Он ее не отдаст, даже когда родители восстанут из мертвых. Бунья — та же фигня. Попросить у Хаяси, Во-первых, слишком нагло. А во-вторых, кто даст гарантию, что и они отпустят меня с миром? Если уж они заметили, что Кента держится за меня руками и ногами, могут и взбрыкнуть. Короче, аристократы — не вариант. Либо себе оставят, либо, если слабо, Кента на них надавит. То же самое с простолюдинами, только без «себе» оставят. Остается государство. Лучше, конечно, время потянуть, но тогда уж можно сразу старику все рассказать. «Так, стоп, кажется, есть мысль». Но нужно время. — Дайте мне пару недель подумать, Кентасан. — Не могу, — покачал он головой. — Если ничего не делать, департамент опеки сам все устроит. У тебя одни и пять от силы. — Жаль. Но где-то на это я и рассчитывал. Правда, хотел поторговаться со стариком, но раз так... — Хотя бы пять дней, — кивнул я. — Мне надо все уложить в голове. Вернувшись домой, я тут же достал телефон и набрал номер Танаки. «Слушаю, Сакурай-сан». «Танака. Кровь износу, но ты должен в рекордные сроки оформить опеку надо мной, Шиду Тимору, как сказуки». «Опеку?» — услышал я удивленный голос. «Так, дайте мне секундочку, сакурай -сан. Опека, значит. Сколько у меня времени?» «Через пять дней все заинтересованные в моей тушке люди начнут действовать. Точнее, действовать начнет государство». но и остальные подтянутся. «Если мы начнем раньше, то...» — задумался Танака. «Я все понял, Сукурай Сан. Будет исполнено». Уж лучше эмансипация. Ну, или на крайний случай родители, которые живут за пределами страны и которых вообще хрен найдешь. Но раз уж пошла такая пляска... Опека шидо Тэмору дает мне защиту от давления извне, но в то же время я становлюсь открытым для внутренней угрозы. «Танако на моей стороне, но не он один рулит компанией, там хватает людей, и кто даст гарантии, что мне вновь не придется устраивать чистки? А если я пропущу удар?» «Гипотетические противники не будут действовать в открытую. Да, я их потом порешу нафиг, но может оказаться поздно. Опека плюс доступ к управлению компанией, как бы не потерять, например, акции. Черт, ты ведь не сделаешь ничего! Если подумать...» Кента даже на информацию о родителях не посмотрит. «Юридически мертвы? Ну и отлично. Живы? Тоже неплохо. А Кену печалиться меньше будет». «Что? А Кену против?» «Ну-ну, я годами его слушал. Теперь он сделает, по-моему». «Блин, дотянуть бы до начала операции в Малайзии. Там и эмансипация уже должна быть готова». «Ладно, бог с ним. Но совет директоров нужно прошерстить». Напомнить, кто тут князь.